На Россию надежды у Цветаевой не было. В Чистополе за несколько дней до смерти у нее произошел такой диалог с Чуковской, начавшийся вопросом «стоит ли жить?». Она считала, что не стоит. «Да разве вы не понимаете, что все кончено?» «И для вас?» «И для вашей дочери?» «И вообще?» Мы свернули на мою улицу. «Что все?» — спросил я. «Вообще все?» Она описала в воздухе широкий круг своим странным, на руку надетым мешочком. Ну, например, Россия. Немцы. Да, и немцы. В Светаевском «да» и звучит полное отчаяние. Не только немцы. Россия кончилась задолго до войны. Может быть, немцы всего лишь последняя капля. Надеяться больше было не на что. Она хотела только убежать от войны. Ивинская рассказывает со слов редакторши Госледиздата, что, прощаясь, Цветаева полушутя говорила, что, так как все родные ее арестованы, а немцы продвигаются, как бы кто ни заподозрил, если она не уедет из Москвы, что ждет немцев. В этой полушутке горькая ирония. В начале войны множество неблагонадежных граждан было арестовано, и Цветаева вполне могла оказаться среди них. От такой участи надо было уберечь Мура, но главное — спасти его от смерти. Когда в Москве начались сначала учебные, а затем и настоящие воздушные тревоги, ужас Цветаевой принял определенное очертания. Он воплотился в слово «крыша». Во время тревог Мур вместе с другими дежурил на крыше их дома на Покровском бульваре. Светаева была убеждена, что все бомбы, все трассирующие пули нацелены в него. В эти дни, Звягинцев встретил ее в доме писателей, Марина подходит в очень истерическом состоянии. И вот тут она и сказала, нельзя жить все время в агонии, мур лазает на крыше. Я спросила, Марина, а стихи? Стихи мне не помогают уже два с половиной года. Как только я ступила на трап парохода, я поняла, что все кончено. Не помогают даже стихи. Земля уходит из-под ног. но надо думать о Муре. Единственным выходом казалась эвакуация. Впрочем, она надеялась, что Пастернак предложит им с Муром пожить у него на даче в Переделкине. Тогда проблема крыши отпала бы сама собой. Там не было высоких и опасных крыш, вероятно, не было и настоящих бомбежек». Сообщая Кочеткову о безрезультатных попытках переехать из дома на Покровском бульваре, Цветаева писала «Вся надежда на дачу». Записка подписана «Очень рассерянная и несчастная М.Ц. Дата – 10 июня 1941 года. Очевидная описка Цветаевой. По смыслу и тону записка написана уже во время войны, вероятно, 10 июля. Примечание автора». Пастернак от эвакуации отговаривал, но не предложил хотя бы на время переехать на дачу. Он же и проводил их в эвакуацию в Химкинском речном порту 8 августа. Пароход направлялся в Татарию. Впоследствии Пастернак не раз говорил о чувстве вины, тяготившем его в связи с судьбой Цветаевой. Узнав о ее гибели, он писал жене в Чистополь. «Вчера ночью Федин сказал мне...» Будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Если это правда, то какой это ужас. Позаботься тогда о ее мальчике. Узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так? Вот и говори после этого о посторонних заботах. Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ею. Она была на очень высоком счету в интеллигентном обществе и среди понимающих. Входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья — Гарик, Асмусы, Коля, Вильям, наконец, Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее личным другом и по многим другим причинам, я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе. Как это страшно! Никто не имел права обвинить Пастернака в равнодушии к Цветаевой. Он сделал для нее больше, чем кто бы то ни было, то, что считал возможным и необходимым. Ему не перед кем было оправдываться, только перед собой. Его желание убедить себя, что дела Цветаевой были неплохи, что она окружена друзьями и даже входит в моду, выглядит, по крайней мере, наивно. Он не мог не догадываться, что это далеко от истины. Горькое признание, что в последний из двух год Он как бы и совсем забыл о Цветаевой. Свидетельствует, что, позаботившись о работе и похлопотав о квартире для нее, он счел свою миссию выполненной и отстранился от ее дел, забот, душевной жизни. Как человек совестливый, он не отмахнулся от чувства своей вины, не переложил ее на других. На вопрос Гладкова, кто виноват в отчаянном положении Цветаевой по возвращении на родину, Пастернак без секунды раздумий говорит «я» и прибавляет «мы», «все», «я» и другие, «я» и Осеев, и Федин, и Фадеев, и «все мы». Это много, ибо большинство на месте Пастернака сказали бы «все», забыв о «я». Мур противился эвакуации. Он первый год проучился в московской школе, едва привык к ней, освоился, нашел приятелей, и опять надо было оставить все это и начинать заново, неведомо где. Его снова увозили, как маленького. Елабуга должна была произвести на него особенно гнетущее впечатление. Что они могли делать здесь, чем жить, с кем общаться? Мур понимал, что это гиблое место для них обоих. Он требовал, чтобы мать постаралась выбраться отсюда. Ради него она и поехала хлопотать в Чистополь. На заседании Совета Литфонда, где решался вопрос о ее прописке, Цветаеву спрашивали, почему она хочет переехать из Елабуги. Присутствовавший там Симынин отметил, что Марина Ивановна отвечала механическим голосом, повторяла одни и те же заученные наизусть слова — В Елабуге есть только спиртоводочный завод, а я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Механичность, с которой она повторяла фразу о сыне, не от заученности, а скорее от беспамятства, запредельности, в которую погружалась Цветаева, и где последняя ее мыслью предсмертной заботы был мур. Эта забота оставалась единственным, что еще связывало ее с людьми и привязывало к жизни. Как же позволила она себе умереть, оставить его одного? Цветаева умирала не потому, что у нее не было силы жить. Они всегда возвращались, если появлялся повод продолжать жить. В последнем стихотворении она не оговорилась «Я — жизнь, пришедшая на ужин». Все еще, вопреки всему, я — жизнь. Ей был отпущен неиссякаемый запас жизненных сил. Умирала она потому, что больше не видела необходимости жить. Ее агония растянулась на несколько лет. Цветаева знала, что едет на родину умирать, что ни писать, ни жить там она не сможет. Ее возвращение было добровольно вынужденным, самоубийственным. условное наклонение, в котором она упоминает о смерти, если, пока, выражает не надежду, а лишь отсрочку. Если не смогу там писать... Но последнее письмо к Тисковой, написанное еще здесь, по дороге из Парижа в Гавр, звучит уже как предсмертное. Как только я ступила на трап парохода, я поняла, что все кончено. Но приезжает в Москву. Советская действительность, судьба семьи превзошли самые худшие ожидания. Преодолевая навалившиеся беды, Цветаева начинает действовать, хлопотать, зарабатывать. Ее заставляло жить сознание, что она нужна своим близким. Всю жизнь она металась в поисках кого-то, кому была бы необходима. Наконец-то встретила надобного мне, у кого-то смертное бы во мне». что для ока радуга, злаку чернозем, человеку надо бы человека в нем. Сейчас, вне романтики, вне поэзии, это осуществилось. У Сережи, Али, Мура была смертная надоба в ней. Она оказалась ниточкой, связующей Сережу и Алю с внешним миром, с жизнью. Они трое привязывали ее к ней. Думая о возможности самоубийства, Цветаева останавливала себя вздор. «Пока я нужна, но, Господи, как я мала! Как я ничего не могу!» Она была несправедлива к себе. Конечно, она не могла вызволить Сережу и Алю. Может ли единица побороть черную гору навалившегося на нее государство? Но она делала все возможное. Писала прошение. Интересно, сохранились ли где-нибудь ее письма, Лично товарищу Сталину. Добывала передачи, обивала пороги в ожидании вестей, собирала посылки, когда Аля оказалась в лагере. Она намеревалась и сама к ней съездить, чтобы отвести все необходимое. Письмо Цветаевой в лагерь поражает мужеством присутствием духа. В предсмертном письме, оставленном сыну, она просила — Если когда-нибудь увидишь Сережу и Алю, скажи им, что я любила их до последней минуты. Когда ее вынули из петли и отвезли в морг из кармана фартука, в котором ее так и похоронили, горбовщик достал крохотный, один на два сантиметра, блокнотик в синем сафьяновом переплете с тисненными золотыми королевскими лилиями. В нем на петельках был укреплен тоненький карандашик. но в блокноте было практически невозможно. Зачем Цветаева держал его при себе до последней минуты, и даже дольше? Зачем гробовщик взял его, хранил больше сорока лет и, муча с угрызениями совести, на смертном одре просил передать родным Цветаевой? Очевидно, для того только, чтобы теперь в этой мистической, почти с того света находке Можно было разобрать единственное записанное Цветаевой слово — «Мордовия». В Мордовии в лагере была тогда Аля. Цветаева действительно любила их всех дальше жизни. Для них она могла все. С началом войны реальность смешалась, сместилась. Забота Цветаевой потеряли адрес и смысл. Эфрона расстреляли в августе. Но она, к счастью, умерла, не узнав об этом. Прервала связь с тюрьмой, с лагерем. Теперь у нее оставался только Мур. Он был рядом, его жизнь значила гораздо больше, чем ее собственная. Она была нужна сыну. Эвакуация разбила и эту иллюзию. Мур негодовал, демонстрировал, что ему не нужно все, что она для него делает, что он хочет жить по-другому, по-своему, без ее постоянной опеки и страхов за него. Он говорил грубости, грозил, кажется, даже самоубийством. Они громко ссорились по-французски. Цветаева видела, что сын уходит от нее, что само ее присутствие его тяготит, что для него опасно, если они останутся в полной изоляции в Елабуге. «В Чистополе есть люди», — повторяла она. Ей было страшно. Она написала в Чистополь с просьбой о прописке, но, еще не получив ответа, решила съехать сама. Это была последняя соломинка, за которую она пыталась ухватиться. Она связывала свою судьбу с переездом в Чистополь. Чуковская на основании своих тогдашних записей дала достоверные свидетельства об этих предпоследних днях жизни Цветаевой. 26-27 августа 1941 года. В ее предсмертии... Важны все фактические подробности, как держалась Цветаева, как выглядела и была одета, с кем встречалась в эти дни в Чистополе, кто и что говорил на заседании, где решался вопрос о ее прописке. Других таких воспоминаний нет. До Чуковской приходилось довольствоваться слухами. Но еще более важным кажется все, что показывает состояние самой Цветаевой. Ее реакция на происходящее, ее слова и поступки – и, может быть, самое важное, то, что таится в подтексте этих правдивых и страшных воспоминаний. В рассказе Чуковской Цветаева предстает как бы несколько заторможенной. Нет ее прежней легкости, порывистости, остроты. Кажется, вся она ушла в глаза, желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий. Никто раньше не отмечал у Цветаевой тяжелого взгляда. Возможно, сейчас он скрывал какую-то упорную, неотвязную мысль. Она взвешивала все «за» и «против». Ожидая решения совета, она сказала Чуковской. «Сейчас решается моя судьба. Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в каму». Опять «если» оставляет крохотную щелку надежде. «Могут ли слышащие отнестись к таким словам всерьез?» Прописку Цветаевой разрешили. Больше того, ей почти обещали, что когда откроется писательская столовая, она получит место судомойки, о котором просила. Оставалось найти комнату в Чистополе и переехать. Нашлись бы и помощники в этих поисках. И тут меня потрясло замечание Чуковской, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке. Вот оно, главное. Прописка, комната, переезд, работа — все это уже не имело никакого значения. Все делалось по инерции, из чувства долга, одновременно отодвигая и приближая смерть. Радостное известие не принесло ни радости, ни умиротворения. То, что казалось решением судьбы, осуществившись, никак не влияло на ход ее мысли. «Когда я уезжала из Москвы», — говорила она по дороге заседания Совета, — Понимала ясно, что моя жизнь окончена. Стоило ли заботиться о комнате, когда все возвращало к предчувствию смерти? Читая предсмертие, я осознала, что поездка в Чистополь была последним расчетом Цветаевой с жизнью, может быть, последним толчком к смерти. С момента выезда из Москвы события совершались почти иррационально, вне зависимости от ее воли и усилий. Вырванная из московского быта, она жила, как все вокруг, их везли, высаживали, устраивали на ночлег, водили в поисках квартир. Катастрофа войны и эвакуации на время стерла грани и объединила всех. В Чистополе, при всей тревоге и неустроенности, жизнь писательской колонии входила в прежнюю колею, принимала привычные формы — писательская масса, начальство, правление, советы, заседания — Как боялась цвета его всего официального, она, как бы вернулась в московскую обстановку, но без малейшего клочка почвы под ногами, без прописки, без комнаты на Покровском бульваре, без переводов, при внешней заторможенности восприятие должно было быть обострено при увеличенной жизни в смертный час. Она ощущала, что, мешает катастрофичностью своей судьбы, Раздражает необходимостью заботиться о ней. ждивенческие настроения», — определил на заседании Совета Тренев. «Принимать решение, может быть, рисковать собственным благополучием или покоем». Ей не говорили этого. Чуковская упоминает несколько человек, принявших живое участие в делах Цветаевой. Рассказывает о прекрасном приеме, который оказали ей Шнейдер и Арбузова. о том, как на глазах оживала и светлела Цветаева в их доме. Но ничто уже не могло предотвратить катастрофу. Может быть, потому избежала Цветаева от Шнейдеров, что их спокойная радушие и открытая доброжелательность диссонировались тем, что творилось в ее душе. Разве могла она не чувствовать свою навязчивость, ненужность в чужой жизни и без того трудной, не видеть как бы со стороны свою беспомощность и требовательность, Нелепость своего цепляния за чужие руки, нелепость собственных рук с пушистыми моточками французской шерсти, которую она пыталась продать. Не понять, что она мешает Чуковской пойти в аптеку, отнести домой мед с базара, побыть с больным племянником, позаниматься с дочерью английским. При всем стремлении к справедливости и уважении к трагической судьбе Цветаевой, Чуковская не может скрыть, как с первого взгляда не понравилось ей Цветаева, как резанула и показалась институтским «ее будем дружить». Подсознательно она сравнивала ее с Ахматовой, которую обожала, не в пользу Цветаевой. Она не удержалась, чтобы вслух не порадоваться, что Ахматова не в Чистополе, Здесь она непременно погибла бы. Она ведь ровно ничего не может. Как должно было ударить его непременно погибла бы. — А вы думаете, я могу? — бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. — Ахматова не может, а я, по-вашему, могу. Этот взрыв меньше всего относился к Чуковской. Светаева думала о муре. Поездка в Чистополь поставила точки над «и». Житейские дела можно было устроить. Даже Асеев, не явившись на заседание, прислал записку, поддерживающую ее просьбу. Не потому ли она перед смертью оставила ему письмо о сыне? Земные дела устраивались. Разрешение прописки, обещание работы у нее уже есть. Может быть, без нее земные дела устроились бы легче и лучше? Мур больше к ним приспособлен. К тому же без нее он не будет отягчен их с Сережей прошлым, сын за родителей не отвечает. Отец уже изолирован, матери не будет, мальчик чист перед советской властью, он сможет спокойно начинать жизнь. Цветаева понимала, что решительно не нужна сыну. «Со мной ему только хуже», признавалась она Чуковской. «Помочь ему она уже не может, надо постараться не мешать». Поездка в Чистополь. подтвердила ее неуместность в этом мире. С этим она вернулась в Елабугу. Простая женщина, бродельщикова, хозяйка дома, где повесилась Цветаева, нисколько не осуждая ее поступок, считала, что она поторопилась. «Могла бы она еще продержаться», — говорила она мне. «Успела бы, когда бы все съели». Почти те же слова сказал мне Эренбург, Если бы она продержалась еще полгода, ее дела устроились бы. Пастернак через полгода после смерти Цветаевой сетовал. Если бы она продержалась столько месяц, подъехали бы я и Константин Александрович Федин и обеспечили бы ей то же существование, которым пользовались сами. Она бы с грехом пополам работала, как мы, участвовала бы в учрежденных нами литературных собраниях и жила в Чистополе. Это вполне вероятно. Но Цветаева больше не хотела переводить или работать судомойкой, не хотела участвовать в литературных собраниях. Ей незачем, кого и не для кого было держаться. Единственное, что привязывало ее к жизни, была любовь к сыну. Все остальное выталкивало. Только Мур мог удержать ее. Он должен был внушить ей, что ему необходимо ее присутствие. Именно присутствие... а не ее заработок или прописка. Он этого не сделал. Теперь она знала — пора. Пора снимать янтарь, пора менять словарь, пора гасить фонарь над дверной. Эти бесконечно грустные стихи были написаны еще в феврале. Так много и долго, думая о самоубийстве, Цветаева боялась его. Оно казалось ей уродливым и пугающим. «Я не хочу умереть, я хочу не быть», — записала она за год до смерти. Она предпочла бы исчезнуть каким-нибудь иным образом, но лишь в стихах, возможно, распасся, не оставив праха на урну. У Цветаевой не было выхода. 31 августа 1941 года она покончила с собой в Елабуге. Может быть, в том, что могилы ее не существует, исполнение ее истинного желания? Ибо задолго до смерти, придумывая себе эпитафию, она сказала, не «здесь лежит», но «здесь хотела бы лежать» Марина Цветаева. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь, 1995 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.